Но вот поезд цвета медленно поплыл вправо. Однако через секунду стало ясно, что это только мираж, столь обычный на железных дорогах. Шёл поезд красавицы, а его поезд ещё не двигался. Хоть бы один цветок мне мысленно воскликнул цвет, и тот же ж Прекрасная женщина с необыкновенной быстротой и с поразительной ловкостью бросила прямо в открытое окно цвета букет. Он умудрился поймать его и ещё поспел, высунувшись в окно несколько раз, картинно прижать его к губам. Но красавица, рассмеявшись так весело, что её зубы засверкали в блеске весеннего полудня, наклонила голову в знак прощания. и быстро скрылась в окне. А там её вагон запестрел, помутнел, слился в линии других вагонов и исчез. Тронулся и вагон цвета. И в ту же секунду загремела отодвигаемая дверь. В купе ворвался всё тот же почтальон Василий Васильевич. Шапка у него слезла совсем на затылок. Рыжие кудри горели пожаром, Лицо было красно и сияло блаженством. В сильном возбуждении принялся он тискать руки Ивана Степановича. «Дорогой мой, если б вы знали, что поезд идет...» «Э, наплевать на корреспондента в попеле моего пота!» «Подождут один день, провожу вас до первой станции...»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 Вам всё дозволено, вы мой благодетель. Смотрите, читайте.